14. Драка шла из-за денег. Аристотель скучал. Непосредственным поводом этой первой англо-голландской войны стал навигационный акт Кромвеля 1651 года, цель которого, вполне им достигнутая, состояла в том, чтобы запретить голландским судам заходить в порты Британии. Законы такого рода часто приводят к войне. В 432 году до Рождества Христова Перикол провел закон, закрывший для мигарских судов порты Афинской империи. В итоге разразилась война. И война эта породила долгую череду событий, на протяжении которой Афины потерпели поражение, империя развалилась, Сократ и Асклепий предстали перед судом, были признаны виновными и казнены. Платон придумал свою философию и основал школу. Аристотель приехал в Афины в качестве ученика и удалился из них в качестве беженца, а впоследствии, в ходе еще одной войны, был написан в Амстердаме Рембрантом, размышляющим над бюстом Гомера, который был копией. И, как следствие всего сказанного, по завершении нескольких столетий опасных странствий перебрался в 1961 году и уж это-то является фактом более чем достоверным, из галереи «Парк Бернет», расположенной на углу Мэдисон-авеню и 77-й стрит в городе, который теперь называется Нью-Йорком, в Музей искусств «Метрополитен», что на углу 5-й авеню и 82-й стрит, ваккурат перед тем, как Джона Ф. Кеннеди застрелили в передышке между Корейской и Вьетнамской войнами – и заменили его в качестве президента Соединенных Штатов на Линдона Би Джонсона, который, наслушавшись советов внутреннего круга, состоявшего из образованных ослов, вышедших главным образом из Гарварда и прочих престижных университетов, наврал американскому народу и американскому конгрессу и тайком и обманом втянул нацию в неприкрытую войну в Юго-Восточной Азии, которой нация выиграть не могла и не выиграла. Причем упрямо придерживался этого пагубного курса, проявляя не меньше решимости, чем Перикл, ведший Афины по пагубному для них пути войны со Спартой. «Мы воюем ради того, чтобы жить в мире», — заявил Линдон Джонсон, цитируя Аристотеля, который при этом смутился, и перефразируя Адольфа Гитлера. «Стремление некоторых людей к миру часто становится причиной войны». В 1652 году Голландия потерпела поражение при Даунсе, близ Фолкстона, что в Дуврском проливе. А Рембрандт получил от Дона Антонио Руфо из Сицилии заказ на голландскую картину, изображающую философа. В 1653 году, когда Аристотель был почти завершен, а портрет Яна Сикса едва начат, Голландцы проиграли морские сражения под Портлендом и Норт-Форландом в Ла-Манше, а затем были разбиты и на своей территории, на острове Тексел, расположенном при входе в голландский залив Зейдерзе. После этого английские корабли встали на якорь вдоль голландского берега и принялись прочесывать Северное море, перехватывая суда, пытавшиеся прорвать блокаду. За морем в Новом Амстердаме перепуганные голландские колонисты выстроили в южной части Манхэттена стену, чтобы защититься от предположительных атак английских поселенцев, создав тем самым улицу стены — Уолл-стрит. И то сказать, разве не справедливо, что люди, первыми додумавшиеся до почтовой системы и информационных бюллетеней как аксессуаров бизнеса, создали ипонимы для финансового района — Который находится теперь на этом самом месте. Как по-вашему, нам следует ожидать мятежей? спросил человек, которого звали Ян Сикс. Рембрандт спросил: с чего бы? Сикс приобрел озадаченный вид: цены на зерно летят вверх, а селедки уже днем с огнем не сыщешь. Банки прогорают один за другим. Даже когда вы его закончите, сказал Сикс, ткнув большим пальцем в сторону Аристотеля вам не удастся его отправить. Ни один баркас отсюда до Тексила не ходит, и ни одно судно не ходит с Тексила в Италию». Аристотеля словно громом поразило. Он сразу стал молиться о мире. «А я его уже закончил», — сказал Рембрандт. — «Жду, когда подсохнет». Аристотель чувствовал себя продрогшим и промокшим вынужденный целыми днями торчать, будто в тюрьме, в душной мастерской. В стране, чей облачный промозглый климат внушал ему отвращение, он ждал и не мог дождаться окончания войны.